Глава 7. Никто не встретил нас у дома деда Трипуза. Я сам открыл ворота, загнал машину во двор, и только тогда в окне веранды мелькнуло заспанное лицо Дуни. Щёлкнул замок, и через мгновение она повисла у меня на шее. Ну что ты? Что ты маленькая? Я гладил её по вздрагивавшим худеньким плечикам. Я думала, ты вы уже не вернётесь. Я аккуратно расцепил её руки, поставил Дуню на землю. Лицо у неё было не только заспанное, но и измученное синими тенями под глазами. К нам ночью волк приходил, сказала она, подавляя слёзы. Тот самый, большой, чёрный, выл во дворе в окна заглядывал. Мы с дедушкой ночи не спали, молились. Я оглянулся на Риту, а лицо ее было бледным. «Это еще не все!» – порывисто вздохнула Дуня. «Виталик звонил. Прошлой ночью убили деда Лешу!» «Сторожи монастыря?» – я невольно вспомнил. Заросшее седой щетиной морщинистое лицо и хриплое «Спасибо!» Кому помешал этот одуванчик? «Как это случилось?» – спросила Рита. «Перегрызли горло!» – всхлипнула Дуня, как и Татьяне Сергеевне. Мы, наверное, последними его живым видели. Тело нашли днём на берегу. Люди теперь боятся вечерами из домов выходить. Говорят, бешеный зверь из леса прибежал. А дед говорит: "Не бешеный, а тут ещё вы пропали". Мы молча позавтракали во дворе. Степановна утром предложила нам яишницу, но воспоминания о ностёке боярышника были ещё очень свежи в наших телах, и мы отказались. Хотя в этот раз я не блудил по дорогам, как пьяный тракторист. В горку мы приехали поздно, и всё равно есть не хотелось. Вкусные дунины блинчики с мёдом не лезли в горло, так что я обрадовался, когда в кармане запищал телефон. Это был Стас. Как дела? живо спросил он, едва поздоровавшись. Я вкратце описал события последних суток. Значит, информация подтверждается, деловито заключил он. Ну, начал было я, но он прервал. Если бы существовали только свидетельства твоей журналистки, дело другое, но ты профессионал и нашёл объективные артефакты, остатки рагож с следами золота, значит, я не зря доложил шефу. Я не нашёлся, что ответить, такой прыти от него я не ждал. Слушай, продолжил он, ничуть не смутившись. Завтра в горку прибудет целая группа, наши и специалисты из МВД. Шеф всех на ноги поднял. сказал, что нельзя допустить, чтобы национальное достояние снова уплыло за границу. Жди, твоя командировка продлена на неопределённый срок. Стас попытался возразить я, но он не стал слушать. Найдут или нет не твоя забота, ты только всё покажешь и объяснишь, а то чувствуется в горке не слишком стремятся искать. Товарищи поправят. Группа привезёт специальное оборудование для ультразвукового просвечивания стен. МВДшники душевно поговорят с обитателями монастыря. Они это умеют. Результат будет. Я молчал. "Аким", тревожно переспросил он. "Ты куда пропал? Не злись, это уже не просто твоё личное дело, государственное, но я договорился. Приоритет открытия за тобой", шеф так и сказал. "Наплевать я слава, главное, чтобы апостолы остались в стране". Я продолжал молчать. Аким заторопился он. "Так будет лучше". Спасибо. Ну вот, расстроенно сказал он. Я так и знал, что ты обидишься. Хотел как лучше. Можно тебя попросить? Да. Если всё найдётся, возьмёшь меня в экспертную группу для изучения и описания? Хорошо. Правда? Обрадовался он. Я тебя замуж возьму, если найдём, злорадно ответил я и отключил телефон. Припарковав Омегу у Горкинского универмага, я остался в кабине. Рита явно не желала, чтобы я сопровождал её при покупках. То ли собиралась приобрести нечто интимное, то ли, с той минуты, как мы проснулись в одной постели, она держалась отчуждённо, словно опасаясь, что позволила себе лишнее, и это огорчало куда больше, чем неожиданная инициатива Стаса. По правде, мне следовало его поблагодарить. В своих поисках мы зашли в тупик, выхода из которого при всём старании не видели. Приезд спецгруппы всё расставит на свои места. Если апостолы действительно существуют и спрятаны в горке, их найдут. Если всё это миф или что-то хуже, чья-то злая мистификация, историк Назрингалицкий станет посмешищем коллег пожизненно, наравне со Стасом Козловым. Но тут хоть остепениться успел. И неважно, что дело заварил Стас. Все будут помнить, что группу в горке встречал я. Удивительно, но мысль о профессиональном провале меня почему-то не волновала. Отчуждённое, как в день нашей встречи лицо Риты, но тогда это было понятным, теперь же, после всего, я до сих пор чувствовал на своём плече мокрое тепло её щеки. Рядом остановился автомобиль, но я даже не посмотрел в ту сторону. Только когда дверь Омеги со стороны пассажира мягко распахнулась, я поднял взгляд. Это была не Рита. Подполковник Ровда по-хозяйски устроился рядом, бросив фуражку к ветровому стеклу. Выглядел он довольным, и я ощутил, как внутри всё закипает. Значит, не слушаем хороших советов, благодушно спросил он, но благодушным был только голос, глаза смотрели жёстко. К хорошим прислушиваемся, к плохим нет, сухо отозвался я, изо всех сил стараясь держать себя в руках. Я, значит, плохое посоветовал, как бы размышляя вслух, продолжил он. Хотел помочь молодому человеку, спасти его от тюрьмы, а он не поверил, не внял по собственному разгильдяйству. Вот именно, ничуть не смутившись, продолжил он. Более того, впутался в новую историю. На этот раз по-настоящему. Незаконное проникновение в жилище, похищение чужой собственности, перечислял он, загибая пальцы. По нынешнему кодексу лет на пять потянет. Для большей убедительности он показал мне растопыренную пятерню. Суд, правда, может учесть первую судимость, раскаяние в содеянном и добровольное возмещение ущерба, он явно наслаждался. И назначить наказание, не связанное с лишением свободы. «И никакой Владимир Петрович Павленко вам не поможет, несмотря на то, что он доктор наук и профессор», злорадно подвел он итог. «Значит, в этот раз проникновение в жилище и похищение собственности?» Ядовито спросил я. «Православный монастырь тоже я развалил?» Я-то его не взял, ровдо лишь ухмыльнулся. «У меня есть заявление отца Константина. Он самолично видел вас в стенах монастыря позавчерашней ночью, после чего обнаружил исчезновение японской видеокамеры. Мы сняли отпечатки с дверей в подвале с полным соблюдением процессуальных процедур, Думаю, ваши там тоже есть. Так что вы делали позапрошлой ночью в монастыре? Ходил к девочкам. У тебя же их две. Он явно не ожидал такого ответа, но мгновенно поправился. На свидание в подвал? Мне, в отличие от вас, не предоставляют комнату с диванами вдоль стен. Приходится приспосабливаться. Если я и ударил его под дых, то лишь на мгновение. Спустя секунду лицо его стало прежним. «Вот что, умник!» – жестко сказал он, четко выговаривая слова. «Не знаю, кто и что сказал обо мне, но выбор у тебя небольшой. У меня есть заявление, есть пальчики с дверей. Сейчас мы поедем в райотдел и откатаем твои. Если хоть один отпечаток совпадет, будет постановление о задержании. Будешь ночевать на нарах, и ни один прокурорский щегол тебя из изолятора не вытащит». слишком веские основания. Может, кто потом и вмешается, наплевать. Я подал рапорт об уходе на пенсию в связи с выслугой лет. Мне всё равно. А ты просидишь минимум неделю, а то и месяц. Понял? Я молчал. Он был прав. У тебя два варианта: либо мы сейчас в райотдел на задержание, или ты отправляешься домой. Что выберем? Я повернул ключ в замке зажигания. Подполковник оказался умнее, чем я думал. Он не стал останавливать машину у выезда из горки, как я рассчитывал, а молча указал рукой вперёд. Полицейская машина следовала за нами, и я подчинился. В молчании мы преодолели дорогу, по которой совсем недавно гнался за мной кнур, и остановились только у выезда на автомагистраль. А теперь слушай, жёстко сказал он, забирая с приборной панели фуражку. По шоссе к столице у меня два поста. Сейчас я свяжусь с ними по рации. Если хоть один из постовых доложит, что ты не проехал, я объявлю розыск. В горку тебя привезут в наручниках. Если вдруг вздумаешь вернуться, будет то же. Здесь я тоже поставлю пост на случай, если вздумаешь объехать по дуге и въехать с другой стороны. Ясно? Он надел фуражку и вышел наружу. Ярость душила меня, когда я выскочил на магистраль и припустил по трассе. Меня поймали как цыплёнка. Он всё-таки добился своего, вышвырнул меня из горки. Как раз в тот момент, когда уезжать было никак нельзя. Я не опасался за Риту. Не маленькая, не обнаружив машину у магазина, дорогу найдёт. Завтра приедет спецгруппа, но за ночь из монастыря можно вывести танковую дивизию. Улицы будут пустынны, все страшатся бешеного зверя из леса, а Рита и Дуня наверняка не решатся дежурить у монастыря без меня. Они не бойцы из спецназа. Всё зря. Они подгадали точно. Подполковник выходит на пенсию, жить в старости ему предстоит безбедно. Один апостол на чёрном антикварном рынке будет стоить как завод средней величины. Вывести его из страны непросто, но продать без проблем. Этих статуй нет ни в одном каталоге или справочнике. Никто и никогда не докажет, что их нашли в Горке. Нас сделали как детей. Притапливая в ярости педаль газа до пола, я пролетел первый пост ровда на полной скорости, затем второй. Никто не подумал остановить меня, хотя оба гаишника проводили мою омегу долгими взглядами. Я даже желал, чтобы они взмахнули палочками, тогда бы я отвел душу, сказав все, что я думаю об их начальнике и их самих. Но они не доставили мне такой радости. У первого же съезда за последним постом Ровды я свернул с магистрали, без цели, просто на перекор. Но прокатив 1 полкилометра, остановился на обочине, ажесточённо затягиваясь высасыл до фильтра горькую сигарету. И только затем достал из бардачка карту. Минуту спустя я гнал по асфальту во все 130 лошадиных сил. До ближайшего областного центра было свыше 100 километров. На часах на руке уже начали отсчёт второй половины дня. Я успел. Авторынок уже затихал, но людей вокруг выставленных на продажу машин и павильонов с запчастями хватало. Осмотревшись, я быстро подошёл к здоровенному мужику, лениво курившему у входа. Что ищем? спросил он, накидывая меня профессионально оценивающим взглядом. Хочу машину поменять. Старую на свежую или наоборот? Наоборот. С доплатой, сощурился он. Без. Что так? Да жена, махнул я рукой. Ярость ещё не оставила меня, поэтому злость в голосе вышла натуральной. Не нравится ей большая, пусть будет маленькая. Я сделал жест кулаком вверх. Понятно, кивнул он. Они это могут. Подожди здесь. Обратно он появился с ощуплым пареньком лет 20. Без лишних слов тот Макдавено обследовал мою омегу и радостно кивнул. Несмотря на ситуацию, я едва не застанал, увидев его машину. Если бы то была лошадь, её давно пристрелили из жалости. Этот искорд гоняли безжалостно, что было видно по его салону и кузову, кроме того, ему давно следовало отдыхать на свалке. Поймав выражение моего лица, пареньок засуетился, заилозил руками, что-то торопливо рассказывая о потрясающей выносливости своего автомобиля. Он запустил двигатель, который к моему удивлению Не заглох сразу после старта и даже бодро стучал дряхлыми цилиндрами, будто стараясь приглянуться новому хозяину. До горки на этой рухляди можно было попытаться доехать, и я кивнул. С учёт и сегодня снять не успеем, заспешил паренёк, но нотариус работает, оформим доверенности, плачу я. В школе меня постоянно ругали за неусидчивость, в университете тоже Свои отличные оценки я брал памятью, а не прилежанием, как Стас. Для меня высидеть, если так случалось, пару без перерыва было мукой. Я потому и обзавёлся машиной. К архиву проще и дешевле было ездить на троллейбусе, что приплясывать в холод на остановке казалось мне невыносимо тяжким делом. В тёплое время на остановках можно было хотя бы с девушками флиртовать. Моя заброшенная диссертация вследствие отсутствия склонности к методичной ежедневной работе. Само моё пребывание в стенах архива вследствие небывалого либерализма начальства. Потому я поехал в эту командировку, потому меня в неё и отправили, как отпетого разгильдяя, который не посмеет отказаться. И вот сейчас я сидел в своём свежеприобретённом тарантасе, припаркованном на обочине недалеко от съезда к Горке. И тупо ждал сумерек. Ровда не блефовал. Сразу за поворотом здесь дежурила милицейская машина. Я специально проскочил мимо по магистрали, проверил, при первом же удобном случае развернулся и теперь ждал на обочине. Машина у меня была другая, но патруль мог знать меня в лицо. Пока светло до горки мне не добраться. В августе темнеет около 9 вечера. Ждать мне предстояло ещё часа полтора. С моего места мне было заметно отключённые мигалка на крыше полицейского Опеля, выглядывавшая в просвет придорожных кустов. Постовой в свою очередь меня видеть не мог, мешали те же кусты. Если бы вдруг на трассе появился какой-либо грузовик, снижающий скорость для поворота, я бы пристроился за ним, внимание постового всегда концентрируется на первой машине. Вторую он бы тоже заметил, но уже когда водитель рассматривать поздно. Как назло, все грузовики на полной скорости пролетали мимо. Никому не надо было в эту забытую Богом горку. Я курил сигарету за сигаретой, ощущая во рту мерзкий вкус кислого табачного дыма. Месяц назад я клятвенно пообещал матери бросить, поэтому и приехал в горку с пачкой сигарил. Слишком дорогих для государственного историка, чтобы смолить их одну за другой. Сейчас я истреблял фальшивые мальборо, сделанные где-то в наших землях, специально для таких вот идиотов, которые утром, здоровому глотку свежего воздуха предпочитают надсадный кашель убитых лёгких. Мигалка в просвете кустов внезапно задвигалась и исчезла. Я завёл двигатель, и тронулся. Если милицейский Опель решил выбраться на магистраль, мне лучше двигаться, не привлекая внимания. Но машины из-за кустов не показалось. Поравнявшись со съездом, я вообще не увидел её на дороге. Ровда снял пост. Я резко развернулся, проехал по встречной полосе, не обращая внимания на гудки машин и свернул в Горки. Только перед самым городом сообразил: не стоит так гнать. Пост, возможно, просто перенесли. К счастью, милицейская машина за железнодорожным шлагбаумом не оказалась, и я, радуясь, осторожно проехал по знакомым улицам. В этот раз Дуня встретила меня у ворот, и выражение лица у неё было ещё хуже утреннего. "Рита пропала", сказала она сквозь слёзы. "После того, как ты уехал, а люди видели, как к ней подошла какая-то женщина в голубом, похожая монашка, и всё". Я молча побежал к машине. "В монастыре её нет", тараторила Дуня, семеня рядом. "Виталик с милицией всё там обыскали, сейчас ищут в других местах. Куда ты? Я захлопнул дверцу прямо перед её носом и с визгом развернулся на пустынной улице. Моторы Скорта отчаянно заревел, разгоняя машину.